Глава пятая. Можем решить любую задачу. «Как думаете, — раздалось в зале, — стоит нам и дальше слушать эту хуйню, или пора прерывать докладчика?» Степан Пачиков не слишком удивился, когда в научной аудитории прозвучала такая реплика. Чего-то подобного он и ожидал, готовясь к выступлению на семинаре Израиля Гельфанда. Слава организатора мероприятия «Как заправского хама» могла поспорить только с его репутацией выдающегося ученого. Современники считали Израиля Моисеевича Гельфанда одним из двух величайших советских математиков XX века. Другим был его учитель Андрей Колмогоров. Гельфанд при этом не имел даже законченного среднего образования. В свое время его выгнали из украинской школы как сына классового врага. Отец тогда управлял небольшой мельницей. В 1930 году, приехав в Москву в 16 лет и поселившись у дальних родственников, уже спустя два года математик-самоучка был принят в аспирантуру Московского госуниверситета, несмотря на молодость и отсутствие диплома о высшем образовании. Его докторская диссертация сразу выдвинула Гельфанда число ведущих математиков Советского Союза. Несмотря на авторитет в научном сообществе и множество премий, включая даже две сталинские, Израиля Моисеевича многие годы не включали в число действительных членов Академии наук из-за антисемитской политики советской номенклатуры. Гельфанд много времени уделял развитию математической школы. Его семинары по функциональному анализу, которые он проводил каждый понедельник на 14 этаже Московского госуниверситета, собирали полную аудиторию. Но были у него и закрытые клубные семинары, куда попадали только по приглашению. Их тематика нередко выходила за рамки математической науки. Среди прочего, там обсуждались и изменения, которые происходили в науке и культуре в связи с распространением персональных компьютеров. Выступать с докладом перед Израилем Моисеевичем и узким кругом приближенных считалось великой честью и большим испытанием. Гельфанд не прощал не только профессиональную некомпетентность, но и даже мельчайшие изъяны в подаче материала. Но Пачикова не так-то легко было напугать. Он знал свое дело, да и никто прежде не сомневался в его ораторских талантах. То, что Израиль Моисеевич сходу назвал хуйней, а перебил выступающего именно он, было вдохновенной речью Степана о том, какие фундаментальные изменения ждут мир с развитием технологии записи информации на лазерные диски. Первые аудиодиски появились в мире еще в начале 1980-х. Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы адаптировать технологию для хранения информации не в аналоговом, а в цифровом виде. Степан убеждал собравшихся, что вскоре CD полностью вытеснят флоппи-диски. Так оно и случилось в 1990-х. Он также полагал, что распространение лазерных дисков приведет к настоящей культурной революции. Ведь теперь в одной маленькой коробочке могла уместиться целая районная библиотека. Когда Гельфонд столь бесцеремонно перебил выступающего, и спросил у аудитории, стоит ли позволить докладчику продолжать, ученые ответили, что хотят все же послушать до конца. Как выяснилось впоследствии, Пачиков поставил своеобразный рекорд. Гельфанд перебил его всего три раза. В результате столь успешного дебюта Пачиков вошел в привилегированный кружок постоянных участников семинара. Поэтому, когда кооперативу «Микроконтур» потребовались новые идеи, Степан уже знал, что ему делать. Пачиков, впрочем, не сказал ученым, что открыл кооператив, где можно заработать лишнего. Хотя мог бы сказать и так. Он не стал говорить, что через его кооператив создатели программ могут продавать свои творения организациям и получать наличные. Хотя именно это было бы наиболее точным описанием его деятельности. Он также не сказал, что собирается поставить на поток создание собственного программного обеспечения, хотя это утверждение было не так уж далеко от реальности. Вместо всего этого Пачиков сказал, что намерен сделать русские Bell Labs и приглашает всех присутствующих в этом поучаствовать. Bell Labs лабораторию по исследованию звука основал в конце XIX века Абрахам Белл. Он вложил в ее создание 50 тысяч франков, полученные от французского правительства за изобретение телефона. За сто лет организация превратилась в одно из крупнейших научно-исследовательских учреждений, в котором работали тысячи сотрудников. Несколько стали нобелевскими лауреатами. На счету Bell Labs были десятки прорывных открытий и изобретений, от лазера до языка программирования C. Иными словами, микроконтур был так же далек от Bell Labs, как обувная мастерская за углом от концерна Nike. Однако Патчиков знал, что для успеха любому большому начинанию нужна красивая и простая идея, способная увлечь людей. К тому же он и сам искренне верил, что из микроконтура со временем получится что-то стоящее. Метафора произвела запланированный эффект. Еще во время выступления Пачикова двое присутствовавших в зале ученых передали ему записку со словами «Можем решить любую задачу». Это были молодые ученые Григорий Дзюба и Леонид Кузнецов, которых сам Израиль Гельфанд называл командой по решению нерешаемых задач. Однако, несмотря на первый порыв, Оба некоторое время колебались, стоит ли сотрудничать с микроконтуром. Для многих научных работников всю жизнь служивших государству слово «кооператор» было ругательством, а деловой человек по умолчанию считался мошенником. Поэтому в кругу Гельфанда развелась дискуссия, не мухлёшь ли это все и можно ли Патчикову верить. Наконец постановили, что все таки человек он свой, И стоит хотя бы попробовать ради той свободы, которую может дать изобретателю-инноватору частный бизнес. Работая в забюрократизированных структурах Академии наук, ученые были вынуждены подстраиваться под правила, которые далеко не всегда отличались разумностью. Ведь наука жила по тем же законам плановой экономики, что и вся страна. Чтобы заниматься действительно интересными вещами, Приходилось идти на разнообразные ухищрения. Например, делать работу заранее, но ставить ее в план на следующий год, а все оставшееся время заниматься чем-то действительно стоящим. Маневрирование в советской научной среде требовало определенной сноровки. Так одно из выдающихся научных открытий Григория Дзюбы состояло в нахождении правильного алгоритма получения нужной подписи бюрократов от науки. Опытным путем он выяснил, что нужно зайти в кабинет, оставить бумагу и сказать «зайду через неделю». Через неделю документ и правда возвращался с нужной резолюцией. До совершения этого прорывного открытия Дзюба никак не мог добиться успеха, даже если речь шла о пустяке. Попытка получить подпись сразу на месте неизменно вела к провалу всего предприятия. И если заниматься фундаментальной наукой у кого-то еще получалось, то приносить практическую пользу человечеству выходило крайне редко, особенно на ниве компьютеризации. В конце 1970-х Григорий Дзюба, например, участвовал в масштабном проекте по автоматизации работы диспетчерской службы скорой помощи. Авторы проекта вознамерились пересадить всех операторов на компьютеры, и разработали соответствующее программное обеспечение. Однако допотопные советские компьютеры не могли справиться с поставленной задачей. В итоге весь проект свернули. Пачиков в 1998 году рисовал совершенно другую картину. Свобода творчества, работа над крутыми программными продуктами безо всякой волокиты и занудства. Его энтузиазм заразил Дзюбу и Кузнецова. Вскоре вслед за ними в микроконтур пришел и их наставник, Шелля Губерман, который работал в Институте прикладной математики Академии наук над проблемами машинного интеллекта. Именно его появление определило развитие предпринимательской затеи на многие годы вперед. Человек, которого все знали как Шелю, в действительности был Шелли. Родители назвали его в честь английского поэта Перси Биши Шелли. Научная карьера Губермана оказалась такой же неординарной, как и его имя. Кандидатскую диссертацию он защитил по ядерной физике, но несколькими годами ранее окончил Радиоэлектронный институт и поэтому был регулярным участником заседаний Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени Александра Попова. Впрочем, на этих заседаниях он предпочитал занимать места на задних рядах, чтобы можно было травить анекдоты, когда очередное выступление начинало наводить дремоту, что, стоит заметить, случалось нередко. Однако один из докладов его по-настоящему заинтересовал. Это был рассказ о перцептроне, машинном алгоритме и одновременно устройстве, придуманном американским нейрофизиологом Фрэнком Розенблаттом. В основе работы перцептрона лежал принцип машинного обучения. Перцептрон пытался имитировать работу мозга, чтобы распознавать образы, анализируя и классифицируя сигналы, получаемые от сенсоров, например, фотоэлементов. Чтобы что-то распознать, устройство должно было изучить большой массив данных, принятых от рецепторов, и классифицировать их. Распознавание, по сути, было процессом определения принадлежности образа к тому или иному классу. В 1960 году Фрэнк Розенблат продемонстрировал американской публике компьютер Mark I. Это был перцептрон, который умел распознавать некоторые буквы английского алфавита. Шелли Губерман подумал, что принципы работы перцептрона могут пригодиться и в геологии. Что если дать машине проанализировать сотни карт с месторождениями полезных ископаемых? Сможет ли она находить нефть и газ, обнаружив закономерности в структуре земной коры, которые не в силах увидеть человек? Идея увлекла ученого не на шутку, и он даже сумел открыть под эту тему лабораторию в Московском институте нефти и газа имени Ивана Губкина. Одним из результатов исследований стала научная работа, в которой Губерман утверждал, что нашел 11 еще не открытых месторождений в Южной Америке. Его прогнозы, впрочем, никто не воспринял всерьез. Нефтяные и газовые концерны не были готовы отказываться от проверенных временем традиционных методов геологоразведки и менять свои планы в угоду прогнозам, построенным какой-то компьютерной программой. Но на протяжении следующих трех десятков лет в южноамериканских Андах откроют еще шесть крупных месторождений. Все они будут обнаружены в регионах, помеченных Губерманом как перспективные. Перейдя в Институт прикладной математики, в отдел, который возглавлял Гельфанд, Губерман нашел другую возможность для применения принципов, заложенных в перцептроне Розенблатта, в медицине. Израиль Моисеевич после смерти от лейкоза своего младшего сына пытался решать проблемы медицинской диагностики математическими методами. Под его началом Губерман разработал программу, которая позволяла определить оптимальный курс лечения, при геморрагическом инсульте. В некоторых случаях при нарушении кровообращения человека могла спасти только операция, в других оптимальным лечением оказывалась терапия, а хирургическое вмешательство наоборот вело к летальному исходу. Проблема заключалась в том, что не существовало надежного способа, который позволял бы выбрать оптимальный курс лечения. Каждый раз врачам приходилось действовать, полагаясь, на свой опыт и интуицию. Губерман создал программу, которая проанализировала более 200 историй болезни, предоставленных институтом неврологии, и научилась прогнозировать исход консервативного лечения или операции. При построении прогноза программа учитывала возраст больного, пол, время от приступа до первого обследования, давление, пульс и разнообразные неврологические симптомы, В общей сложности 22 параметра. Программа не анализировала изображений, но работа алгоритма в основе своей не слишком отличалась от поиска месторождений, а ТВМ, как тогда называли компьютеры, требовалось установить закономерности и классифицировать объекты. Когда алгоритмы проверили на архивных историях болезни, точность прогноза составила 90%. Врачи поверили в программу и решились испытать ее в деле. Первую пациентку Губермана, молодую женщину с инсультом, уже побрили и подготовили к операции. Когда пришли результаты расчета программы, та предсказала, что вмешательство приведет к летальному исходу. Хирург Нина Чеботарева сняла перчатки и отказалась оперировать. За следующие сутки Губерман чуть не посиндел. Многие в больнице считали, что экспериментаторы просто убивают человека. Однако врач отстояла свое решение. Пациентка выжила. И через месяц восстановилась, как и предсказывала машина. Совместная программа Института прикладной математики и Института нейрофизиологии проработала в течение нескольких лет. В 1984 году Нина Чеботарева в научной публикации подвела итоги эксперимента. Для 40 пациентов прогноз был одинаковым при обоих курсах лечения. Из 16 пациентов, которым программа предсказала благополучный исход только при хирургическом вмешательстве, прооперировали 11. Выжили все, кроме одного. Троим больным компьютер рекомендовал консервативное лечение. Их не прооперировали. Все трое выжили. И методики поиска месторождений и разработки в области медицины были включены в список перспективных идей, с которым Шелли Айзикович появился на пороге микроконтура. Всего у него было около десятка предложений от прогнозирования землетрясений, и создание свободного языка программирования до анализа рентгенограмм и поиска наиболее перспективных мест для исследования Марса. Как и многие одаренные люди, Губерман был резок в суждениях. Каждую свою идею он считал прорывной, если не революционной. Однако, в отличие от Абрахама Белла, Патчиков не обладал правительственным грантом, который мог бы потратить на основание своей лаборатории. Поэтому его прежде всего интересовали идеи, на которых можно было заработать и которые можно было реализовать своими силами, имея в распоряжении только компьютеры. К тому же не самые мощные на свете. Так что внимание предпринимателя привлекла только одна из предложенных Губерманом идей – методика распознавания рукописного текста. Чтение рукописного текста считалось одной из самых сложных областей распознавания из-за огромной вариативности почерков и, как следствие, геометрических элементов. Попытки описать и классифицировать их не давали 80-х удовлетворительных результатов. Губерман пришел к выводу, что задача распознавания сводится к выбору правильного метода описания объекта. Его инсайт заключался в том, что нужно описывать элементы букв через движение пишущего прибора. Это сокращало их общее количество, а кроме того, позволяло точнее их идентифицировать. Элементы были связаны между собой. Одна закорючка могла перейти только в ограниченное количество других. Описание букв через движение казалось наиболее точной имитацией работы мозга. Любой человек — мог бы без труда определить букву, написанную у него на спине. Люди, которые теряли способность к чтению из-за поражения мозга в ходе терапии, восстанавливали ее, обводя рукой контуры букв. В общих чертах свою теорию Губерман изложил еще в 1975 году статье «Алгоритм распознавания рукописных текстов», опубликованной в журнале «Автоматика и телемеханика». Компьютеры 1970-х, не имели даже мониторов и работали на перфокартах. Вопросы распознавания текста, тем более рукописного, лежали в области чистой теории. Статья осталась практически незамеченной ни в СССР, ни тем более в мире. Однако с тех пор прошло уже больше десяти лет. Много изменилось. Пачикову показалось, что на распознавании можно будет заработать. И, сколь это не парадоксально, Как раз потому, что с распространением компьютеров люди станут все меньше и меньше писать от руки. Вряд ли современный ребенок мог бы написать пером и чернилами и пару предложений, не замазав всю страницу, размышлял основатель микроконтура. А новое поколение, которое появится на свет в эпоху повсеместного распространения компьютеров, рискует не узнать, как обращаться даже с шариковой ручкой. Еще пара-другая лет, и рукописный текст станет таким же анахронизмом, как лапти, кареты или керосиновые лампы. Набирать тексты на клавиатуре быстрее. Печатные буквы, в отличие от рукописного текста, легче воспринимаются. Некоторые люди не могут разобрать даже собственный почерк, не то что чужой. К тому же текст на экране можно тут же отредактировать и размножить. И зачем вообще тогда нужны ручки и карандаши? Однако в то же время Пачиков верил, что утрата навыка письма будет огромной потерей для человечества. Ведь этот навык развивает мозг. Когда человек выводит на листе бумаги буквы, состоящие из маленьких черточек, петелек и кружочков, он производит сложнейшую операцию, выполнение которой требует предельной концентрации усилий. Не случайно, например, культура восточных цивилизаций неразрывно связана с развитием сложной иероглифической письменности. Утратив способность писать от руки, человечество просто-напросто сильно поглупеет. Кооператив «Микроконтур» мог бы это предотвратить. Что, если использовать идеи Губермана и научить компьютер распознавать рукописный текст и потом на базе этой технологии разработать программу, которая в игровой форме будет учить детей выводить ручкой слова. Первоклашки будут делать то, что им нравится больше всего: играть в компьютерные игры. Но при этом сами того, не замечая, они будут приобретать бесценный навык и развивать свой мозг. Какой нормальный родитель не согласится потратить немного денег на такую программу, особенно если ее создатели доходчиво объяснят им, как важно ребенку научиться писать от руки. Ну а если эту программу начнут использовать в советских школах, благополучие фирмы будет обеспечено на многие годы вперед. Пачиков не сомневался, что уже совсем скоро даже в СССР компьютеры будут стоять в каждом классе. А там, глядишь, можно выйти и на международный рынок и реализовать мечту Степана об экспорте из России программного обеспечения. Чтобы создать успешный бизнес, нужно прежде всего найти реальную проблему, которая портит жизнь людям. Ну а потом предложить эффективное решение, за которое достаточное количество людей будет готово заплатить достаточное количество денег. Так во всяком случае гласит теория предпринимательства. К сожалению, этой теории команда Пачекова не знала. Она с энтузиазмом взялась за несуществующую проблему и принялась создавать программу, которая на самом деле никому не была нужна. Вера участников микроконтуров в будущий успех предприятия основывалась на совершенно ошибочных предположениях. Не в 1980-х. Ни в 1990-х ничто не угрожало способности человечества писать от руки, прежде всего благодаря консерватизму системы общего образования. Более того, команда кооператива состояла из людей, которые с присущей молодости дерзостью думали, что могут решать нерешаемые задачи. И поэтому, видимо, никто из них до конца не осознавал, насколько высокую планку они нацелились взять. Никто еще в мире не брался создавать технологию распознавания рукописного текста. И вполне может быть, что из всей этой затеи так бы ничего и не вышло, если б однажды на пороге советского кооператива «Микроконтур» не появился молодой американский предприниматель из штата Оклахома Скотт Колососки.